День сорок девять. Формия и Чевитовекия. Наше шествие по приморским городкам. И снова Альфонсо варил кофе. Чтобы попрощаться наверняка, он вручил нам символический веничек на удачу, и мы отчалили на вокзал. Тогда я очень надеялась, что Альфонсо и Констанс приедут к нам в гости, но вышло даже лучше. После нашего отъезда Примерно через год у них родился ребенок. Более того, мы узнали, что через год после нашего путешествия у многих пар, где мы останавливались, появились дети вот уж воистину мир для любви. Я подумала, что, может быть, это мое огромное желание иметь ребенка начинает реализовываться везде, где есть такая возможность. Миссия с рождением детей у влюбленных пар нам с Дэном понравилась. Возможно, люди смотрели на нас, и в них с новой силой начинала расцветать вера в любовь. А где вера, там и чудеса. На вокзале мы съели по йогурту и сели в поезд до небольшого прибрежного городка Форми. Мы решили оставить рюкзаки в камере хранения и немного прогуляться. У нас было совсем немного времени до поезда в Чиветовекию, поэтому прогулка по пустынному пляжу вышла недолгой. По дорожкам, обильно заросшим травой, мы заключили, что сезон работы отелей давно закончен. Здесь прогуляться по пустынному пляжу – развлечение всесезонное. Все время светит солнце, шелестят пальмы, просто бывает немного теплее или холоднее. Забрав рюкзаки, мы отправились на вокзал. Чтобы добраться до станции, надо было преодолеть недюжинных размеров лестницу, что мы проделали завидным энтузиазмом. В Чивитовеккию поехали на поезде с пересадкой в Риме. Приятным сюрпризом оказалось то, что наш поезд стоит ровно в полукилометре от поезда, на который мы должны пересесть. Пришлось нестись по перрону, сломя голову. И не зря. Поезд на Чевитовекию отошел без опозданий. Этот чудесный маленький городок встретил нас полным отсутствием кемпингов, сильным приморским ветром и невозможностью поставить палатку. В поисках какой-нибудь информации мы посетили парочку отелей, а затем и Макдональдс, чтобы выйти в интернет. К сожалению, доступ предоставлялся только счастливым обладателям итальянских сим-карт. На набережной мы обнаружили карту города. Она помогла нам определить, что сравнительно недалеко есть отель «Рома» — одна звезда. Мы отправились туда, и за 50 евро приобрели шикарный номер с завтраком и мягкой кроватью. Безусловным плюсом был отдельный туалет. Ванна располагалась в коридоре. Нам все очень понравилось. Ужинать решили пивом и орешками в соседнем баре. И снова повторю, что в путешествии у меня проснулся отменный аппетит. Пиццы даже самых гигантских размеров меня не пугали, а все мысли постоянно были сосредоточены на еде. Прогулка мимо булочной превращалась в тяжкое испытание, а визит в кафе становился праздником похлеще Нового года. Почему-то тогда меня это сильно расстраивало. Сейчас я понимаю, какой же это был огромный расход энергии, Ее надо было регулярно пополнять, что я и делала. Немного поработав, мы легли спать, чтобы с позаранку двинуться дальше.